Глава 16. «Так мы увидимся завтра?» Он смотрел на нее, ожидая ответа. «Не решится», — подумала Соня. Но Максим наклонился, и теплые губы прошли по касательной. Она увернулась. «Хорошие девочки на первом свидании не целуются?» — поинтересовался он с легкой досадой. «Не такая уж я и хорошая», — заметила Соня. «Ты скоро узнаешь». Он удивленно присвистнул. «Ого! Вдохновляет!» Уже в такси она прочитала. «Напиши, как приедешь». И назвала водителю адрес квартиры. Не родительской, нет, а квартиры Никиты. Она собиралась подчистить концы, забрать свои вещи, оставить ключи на столе. Возможно, еще и с запиской. Тот мизерный скарб, что успел переехать к нему, поместился бы в руках. Пижама, зубная щетка, косметичка, трусы. Журналы оставят в подарок. А Роза — их общий питомец. Хотя... Привычно, нажав свой этаж, Она прислонилась спиной к стенке лифта. Было что-то мазохистское в этой затее — отправляться к нему среди ночи. Но Соне хотелось проститься, прибрать за собой. «Ты где?» — написал Максим. Очевидные правды, взволнованные ее долгим молчанием. «У подруги», — ответила Соня. «Ты сказала, что поедешь домой?» В его словах прозвучала обида. «Дома занята», — отшутилась она и открыла замок. Квартира казалась заснувшей. «Просыпайся» подумала Соня, включая в прихожей свет. Она бросила клатч на комод и разулась. Привычно обула домашние тапки. Глотнула воды. На кухне, прижатая к холодильнику, маленьким квадратным магнитом, висела ее фотография. Не самая лучшая. Прическа взлохмачена ветром. Очки кособока сидят на носу. Отчего один глаз кажется больше. Улыбка, скорее оскал, демонстрирует все 32 зуба. «Пускай остается, подумала Соня. В ванной она освежила лицо. Взгляд скользнул по квадратикам плитки. Переместился к настенным крючкам, где бок о бок висели два полотенца. Большое синее и розовое, чуть поменьше. На полочке рядом с зеркалом, как на витрине, красовались всевозможные пузырьки. Шампунь для объема, бальзам для волос. В стаканчике льнули друг к другу зубные щетки. Андиус! подумала Соня, вынимая свою. Китайская роза уже подросла и прикарманила угол. Но обрезать ее было нельзя. Почти на каждом побеге образовался бутон. Соня тихо вздохнула, понимая, что цветов ей уже не дождаться. «Привет», — обратилась она к растению. «А я попрощаться». И, заметив среди листьев один пожелтевший, машинально его удалила. Роза чуть шелохнулась в ответ. «Ты цвети иногда. Для него», — попросила она, понимая, что сходит с ума. На плечиках шкафа висели мужские рубашки. Сбоку, подобно рептилиям, отдыхала, скупая палитры носков. Серый, чёрный и белый. В трикотажном отсеке, словно пес в ожидании хозяина, приютился любимый пыловер Никиты. Она взяла его в руки, поднесла к лицу и вдохнула. Вдруг что-то горячее, неуловимое пробудилось в груди. Будто сам он был здесь. «Неужели уже никогда?» — Обреченно подумала Соня. В колесе обозрения ее посетила безумная мысль — отдаться Максиму чтобы уйти, сделав больно. Но теперь, обнимая его пловер, она даже не верила, что когда-нибудь сможет спать с кем-то ещё. «Время лечит», — писали на форуме. «Ты найдешь себе лучше». Соня села на край кровати. Как она умудрилась так сильно влюбиться? за одно лишь короткое лето. Прирасти к нему намертво. Как дальше жить? На прощальной записке она нацарапала слово «прости». Но за что? За Максима? За труса? За несбыточные мечты? Пусть повесят её вместо той фотографии». В глазах защипала. Она скомкала черный пловер и поджала колени к груди. Слезы хлынули по щекам, утопая в пуховые подушки. Он был первым. Он всего лишь был первым. Соня плакала, ощущая, как рвётся внутри пополам ее сердце, словно кто-то живой выползает наружу, оставляя открытую рану. Такую глубокую, что излечить её не сумеет уже ни время, ни одна микстура на свете. Секундная стрелка на стенах часов замедлила бег. Соня лежала в обнимку с его полувером, а сам он был рядом и сидел, склонив голову на бок. Теплый свет ночника рисовал полукруг, и глаза его в этой искусственной теплоте блестели сильнее обычного. Балансируя на границе миров, Соня поймала его за рукав, стремясь убедиться, что это не сон. Спи, моя радость, произнес он тихо, укладывая ее на подушку. Та оказалась влажной. «А как ты узнал, что я здесь?» — прошептала она. «Я все про тебя знаю», — ответил Никита. «Но это же скучно, все знать». «С тобой не соскучишься», — он улыбнулся. «Ты злишься?» — она прикусила губу. «Нет». «Мы даже не целовались», — заверила Соня. «Я верю тебе». Он накрыл её руку. «Максим, наверное, расстроится?» вздохнула она, сплетая их пальцы. Его ладонь напряглась на секунду. Переживет, Он большой мальчик» ответил Никита. Он смотрел на нее, подперев кулаком подбородок. Так, как смотрит на женщин. На жён, на любимых. За окном длилась ночь. Соня знала, что утро наступит. Но оно, это утро, уже не пугало. Здесь, в пределах их мира, все было иначе. Ни сезонов, ни времени суток. Только три переменных. Он, она и китайская роза. Читала Екатерина Еремкина.